Глава тридцать первая. Рада. Я прижалась плечом к дверному косяку, наблюдая за картиной, которая еще недавно казалась невозможной. Немиров — отличный отец. Сказал бы мне кто-то об этом в нашу первую встречу в клубе, я бы рассмеялась в лицо. Давид сидел на диване с Радомиром на руках. За последние два месяца он не просто научился держать малыша, а полностью растворился в отцовстве. Но хватит дергать отца за бороду», — со смехом сказал Давид, отстраняя голову и притворно сердито хмурясь. «Она же не игрушка, волчонок», — сын ответил ворчанием и попыткой вновь схватить за подбородок. Я тихо засмеялась, и Давид поднял на меня голову. «Привет, мамочка», — улыбнулся он. «Нас уже пора спасать друг от друга». «А кто кого мучает?» поинтересовалась я, подходя ближе и присаживаясь на диван. «Вот этот маленький цером, вздохнул оборотень. «Не дает отцу спокойно посидеть, подумать о вечном». «О вечном ты думаешь в туалете, судя по тому, сколько времени проводишь со своим фаенсовым другом». «Тебе пора забыть о спокойствии еще лет на восемнадцать», — напомнила я, поглаживая сына по мягким волосам. Он тут же переключился на мою руку, цепко сжав палец. «Ты бы видела Диану, когда она заходила вчера», — вспомнил Давид. Расплакалась, увидев, как ее племянник улыбается. Я улыбнулась, представляя обычно спокойную и уверенную Диану, которая теряет волю и всю серьезность при виде мира. «Надеюсь, ты запомнил тот момент, потому что в следующий раз она придет с кучей нотаций». «Кстати, вечером», — Давид усмехнулся, — сказала, принесет какой-то сюрприз. Я долго откладывала этот момент. Момент официального знакомства стаи с волчонком. Традиция оборотней. Каждый член стаи приходит с даром. Появление нового оборотня – знаменательное событие для всех. Лишь бы не живого щенка или еще кого-нибудь, кого нужно выгуливать или кормить. Я закатила глаза, вспоминая все предыдущие сюрпризы. «Думаю, это будет что-то грандиозное». Давид осторожно переложил сына на мою грудь и крепко обнял нас. Я вздохнула, наслаждаясь моментом. В доме стояла непривычная тишина, и даже Серкан чувствовал, что должен вести себя тихо и не нарушать идиллию. Волчонок у меня на руках зевнул, слегка крякнул и устроился поудобнее. «Мы справляемся, да?» – спросила я, глядя на оборотня. «Лучше всех!» Покорми мира. Твой сын ел час назад. Ну и что? Давид стоял на своем. Он искал сиську. Сиську? переспросила я гнезно. Грудь. Грудь, подтвердила я. Ну, раз большой и страшный волк проголодался, я приготовлю ему смесь. Что значит смесь? Смесь, повторила я с нажимом. Рад, я читал про пользу грудного молока. Не начинай. Ты бы не рассуждал на эту тему, если бы тебе обсасывали сиськи два месяца подряд. Я скоро буду их заправлять в трусы. Ты просто не знаешь, что это такое». «Конечно, не знаю», — согласился он, взяв волчонка, пока я эмоционально размахивала руками и демонстрировала несовершенство тела. «Пососи уже мне хоть что-нибудь». «Да иди ты», — огрызнулась я. «Ну, рот! «Ну, Давид», — передразнила я. Я соскучился по твоемся... твоей груди и по тебе. Прости, но грудь занята, — выпалила я и показала фигу в наглое волчье лицо. — Так я делаю смесь? — Делай, — согласился он. Хм... Кажется, я нашла аргумент, который затмевал все исследования о пользе грудного вскармливания. Я успела достать бутылочку, как в дверь позвонили. Давид мгновенно напрягся. — Кто там? — Спросила я, нахмурившись и откладывая ложечку для смеси. «Твои родители?» — ответил он чуть удивленно. «Ты им сказала прийти раньше?» «Нет. Черт, они всегда так делают, никогда не звонят заранее». Я заметалась по кухне, поправляя волосы и стараясь привести себя в порядок. Давид снисходительно покачал головой, явно забавляясь моим внезапным беспокойством. «Расслабься». «Ты прекрасно выглядишь». «Угу. Расскажи это моей маме», — буркнула я, выходя в прихожую. Я открыла дверь, и тут же была втянута в объятия матери. «Доченька, ну, наконец-то! Мы так соскучились!» Мама сжала меня с такой силой, словно не видела годами. «Привет, мам. Пап!» — улыбнулась я, чуть отстраняясь. Вороновато. «Ах, мы думали помочь с подготовкой». Папа обнял меня бережно как и полагается настоящему отцу, любящему свою дочь. — Помощь всегда, кстати, — сказал Давид, появляясь в дверях с сыном на руках. — Добро пожаловать. Мама ахнула и сплеснула руками. — Боже мой, какой же он стал большой и такой красивый, весь в мать! Она тут же устремилась к Давиду и тут аккуратно передал ей Радомира. — Ну, конечно, — проворчал Немиров, качая головой. Я, как всегда, ни при чем. Отец рассмеялся, хлопая Давида по плечу. Привыкай, сынок. Мы, мужчины, всегда остаемся в тени женщин. Ты выглядишь уставшей, Радочка. Заметила мама, внимательно разглядывая меня. Мама, у меня двухмесячный ребенок. Вздохнула я. И муж, который не умеет закрывать за собой дверцы шкафов. Добавил Давид, усмехнувшись. Я помню, каково это, поверь. — заверила мама. Папа с улыбкой, наблюдая за мамой и миром, бросил взгляд на нас с Давидом и спросил. — Когда приедут остальные гости? — Скоро, — ответил Давид, обменявшись со мной напряженным взглядом. Он нервничал, хоть и не подавал вида. — Ста... то есть семья, друзья... они живут рядом. — Семья? — переспросила мама, проигнорировав упоминание о стае. — Друзья. Поспешно поправила я, проклиная оговорку Давида и мысленно обещая ему долгий разговор о внимательности. — Давид, ты так мало рассказывал о своих родных? — заметила мама осторожно. — Вы поддерживаете связь? — Мам, вы же знакомы с Дианой. Я попыталась исправить ситуацию. — Да, мы близки просто. Они немного необычные. Неуверенно ответил он, избегая моего взгляда. Чувствовал, что совершил ошибку, и в ближайший час мама вновь попытается поднять родословную Немирова вплоть до правления Ивана Грозного. — О, это нам знакомо, — папа весело хмыкнул. — У нас у каждого свои тараканы. — Точно, — тихо отозвался Давид. Через двадцать минут, когда я наконец смогла доверить малыша маме и скрыться в ванной первого этажа, в дверь снова позвонил. Я устало выдохнула, опускаясь поглубже в теплую пену и прислушиваясь к голосам в прихожей. Голкий голос доставщика, бодрый голос Давида и характерное ворчание матери, которая никогда не одобряла доставку еды на дом. — Молодежь совсем не готовит! — раздавалось ее недовольное бормотание. Мама то заходила в спальню, то возвращалась в коридор проверить, сколько всего мы заказали, и ужаснуться в очередной раз. Ничего, когда прибудет вся стая, она поймет, зачем огромные ящики с мясом, овощами и фруктами. Одни доставки и пиццы, как будто сами не могут накормить семью. Я прикрыла глаза и улыбнулась, прислушиваясь, как она тихо разговаривает с Радомиром, пока кормит его смесью. — Ты только посмотри на этих ленивых родителей, малыш. Совсем ничего не хотят делать. Твоя мама еще оправдана, она занята тобой, а вот папа твой...» Голос стал еще тише, и я уже не могла разобрать слов, только чувствовала тепло и нежность в ее интонации. Давид что-то отвечал, его голос звучал мягко, с оттенком юмора, и я представила, как он привычно гладит отросшую бороду, чуть усмехаясь и игнорируя недовольство моей матери. «Между прочим», — донеслось до меня чуть громче, Смесь тоже хороша. Я вообще не понимаю, зачем современные мамочки себя мучают. Вы выросли на манке, и все с вами нормально. Я прыснула в кулак и расслабилась, наслаждаясь моментом покоя. Мое семейство было далеко от идеала. И далеко не таким, как я когда-то представляла, но в этом была своя прелесть. Шум, суета, ворчание мамы, неловкие шутки Давида. Все это создавало ощущение дома. — Рада. — Давид постучал в дверь. Заглянул ко мне. — Тебе не кажется, что ты лишена удовольствия общения со своей мамой? — прошептал он. — Не кажется, — шепнула в ответ, не двигаясь с места и наслаждаясь. — Дай мне еще минутку. — Давид, не трогай ее, — вмешалась мама. — Пусть отдохнет. Ты бы лучше научился готовить хоть что-то, кроме кофе. — Но я делаю отличный кофе. Невозмутимо ответил он. «Мам, Давид умеет готовить!» — крикнула я, решив вмешаться. «Кофе ребенку не дашь!» — напомнила она с назиданием. «Придется учиться!» «Пожалуй, я могу дать им еще пару минут без меня. Пусть Немиров почувствует всю прелесть общения с моими родителями. Возможно, тогда он начнет закрывать дверцы шкафов и не разбрасывать носки». Ладно, носки растаскивает цирканчик.